Thank you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 Обыкновенно любовь поэтизирует, украшает её розами, соловьями. Мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни. Милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт.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 И вестник Европы пошел тоже по поповнам. Так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке. Какое уж тут чтение. Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в лесской кухне. И из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которой уволить мне было бы больно.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 недостаточно трудолюбива и, и энергична, чтобы начать новую жизнь. И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой и помощницей. И тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка. Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо.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 К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановичу назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей и дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно.